Я был представлен сегодня вечером государю, согласно его распоряжению, не французским послом, как предполагалось, а обер-церемонимейстером двора. Все иностранцы, удостоившиеся вместе со мной указанной чести, собрались в одной из зал, через которую должны были проследовать высочайшие особы для открытия бала. Это зало находится перед большой, заново отделанной, вызолоченной галереей. которую двор со времени пожара еще не видел. Мы прибыли к установленному часу и должны были долго ждать появления государя. Со мной было несколько французов, один поляк, один женевец и несколько немцев. На противоположной стороне залы красовался ряд придворных дам. Император принял нас с изысканной любезностью. С первого взгляда в нем виден человек, обязанный не и привыкший щадить самолюбие того, с кем он говорит. И каждый из нас сразу же почувствовал, какого мнения о нем государь, а стало быть, и все остальные. Чтобы дать мне понять, что он без малейшего недовольства смотрит на мое намерение объехать его империю, государь милостиво сказал мне, что я должен проехать, по крайней мере, до Москвы, и Нижнего, дабы составить себе истинное представление о стране. Петербург – русский город, но это не Россия. Императрица, когда видишь ее вблизи, пленяет своей наружностью, и звук ее голоса настолько же мягок и нежен, насколько голос ее супруга строг и повелителен. Она спросила меня, прибыл ли я в Петербург в качестве простого туриста. Я поспешил ответить ей утвердительно Я знаю, что вы любознательны. Да, государыня, любознательность привела меня в Россию, но на этот раз я менее всего раскаиваюсь в своем желании объездить весь свет. Вы думаете? Мне кажется, что в этой стране так много удивительного, что для того, чтобы поверить этому, надо все видеть собственными глазами. Я желала бы, чтобы вы многое здесь увидели и хорошо все осмотрели». «Желание вашего величества является для меня большим поощрением. Если вы составите себе хорошее мнение о России, вы, наверное, выскажете его, но это будет бесполезно. Вам не поверят, ибо нас плохо знают и не хотят знать лучшего». Эти слова в устах императрицы меня поразили, так как они выдали мысли, которыми она была поглощена. В то же время мне показалось, что они являются знаком некоторого благоволения ко мне, выраженного с редкой простотой и любезностью. Императрица с первого же взгляда внушает к себе столько же доверия, сколько и уважения. Сквозь вынужденную дворцовым этикетом сдержанность слов и обращения видишь, что у нее есть сердце. Несчастье придает ей исключительное очарование. Она более чем императрица, она женщина». Праздник, последовавший за нашим представлением, был одним из самых великолепных зрелищ, которые мне пришлось на своем веку видеть. Это была феерия и восторженное удивление, которое вызывало у всего двора, каждая зала, восстановленного за один год творца, придавала холодной торжественности обычных празднеств какой-то особый интерес. Каждая зала, каждая картина ошеломляла русских царедворцев. присутствовавших при катастрофе, но не видевших нового дворца после того, как храм по мановению их господина восстал из пепла. Какая сила воли, думал я, при виде каждой галереи, куска мрамора, росписи стен. Стиль украшений, хотя они закончены лишь несколько дней тому назад, напоминают о столетии, в которые этот дворец был воздвигнут. Все, что я видел, казалось старинным. В России копируют все, даже время. Танец, который чаще всего встречается в этой стране на великосветских балах, не нарушает обычного течения мыслей танцующих. Это размеренная, согласованная с ритмом музыки прогулка кавалера об руку со своей дамой. Сотни пар следуют одна за другой в торжественной процессии через необозримые залы всего дворца. Бесконечная лента вьется из одного зала в другой через галереи и коридоры, куда влечет ее возглавляющий шествие властелин. Это называется «танцевать полонез».